Глава 15. Ужинающие в столовой уже доужинали. Эту скороговорку я бы не стал повторять в три раза быстрее. Когда мы вошли, тихое бормотание подозреваемых тут же смолкло, а я вновь осознал, что с этих пор мое присутствие в любой комнате будет вызывать неловкость. Моя партнерша по расследованию уверенно остановилась у одного конца стола. Такие люди, как Белла, — прирожденные ораторы. А я, когда получил премию за свою первую и пока что единственную книгу, в благодарственной речи сказал всего три предложения, одним из которых было «Спасибо». «Мариус попросил меня помочь ему в расследовании, так как я знаю вас всех гораздо лучше его». «Погодите», — взвизгнула Поппи. «Откуда нам знать, что ты не убийца?» Подобный вопрос не мог сбить Беллу с толку, и она быстро ответила. Потому что, когда раздались выстрелы, я была с Мариусом. «Откуда нам знать, что вы двое не сговорились? Может, вы придумали этот план, чтобы обеспечить друг другу алиби? Нет никаких доказательств, что моего любимого убил ни один из вас!» С течением вечера чувства по силу становились все сильнее. Беллу напугать подобным обвинением было нельзя, но оно ее немного рассердило. «Потому что мы с Мариусом за последние десять лет увиделись лишь раз. «Ты всерьёз считаешь, что мы спланировали убить моего близкого друга, случайно столкнувшись на Рассел Сквер? Хотя бы частично, но Поппи это успокоило. И больше вопросов она не задавала. Убедившись, что никто другой ее перебивать не собирается, Белла заговорила снова. «Я буду помогать Мариусу беседовать с каждым из вас по очереди. Я планировала начать с Антона, но так как тебе так много хочется сказать, Поппи, ты можешь быть первой». Та выглядела удивленной, но спустя минуту колебаний начинающая актриса поднялась со своего места. «Думаю, я могу уделить вам время». У Поппи была необычная походка. Обычно я такие детали не замечаю. Но она шла так лениво и в развалочку, будто хотела показать, что доберется туда, куда нужно, когда сама этого захочет. И что даже еще более примечательно, мой пес Перси Появился из-под длинной красной скатерти и побежал за ней. Его мордочка была вся в крошках. Судя по всему, Поппи подкармливала его весь ужин. Я осуждающе посмотрел на него, но он не обратил на меня ни малейшего внимания. «Там дальше есть комната, которую Гилберт использует как свой кабинет», сообщила нашей подозреваемой Белла, когда мы дошли до коридора. «Нас там не побеспокоит». «Ни за что!» Поппи была не из тех, кто предпочитает тактичность. «Мне нужна сигарета, а то и пять, так что мы все идем в курительную». Она прошла в противоположную сторону от кабинета Гилберта, оставив нас с Беллой стоять на месте. Других вариантов не было, так что я пожал плечами и пошел следом за Поппи. И Перси, которому она явно понравилась. Курительная комната, как и многие, оказалась обшита деревом, но в ней было душно, и выглядела она обветшавшей. В этом помещении не наблюдалось того величия парадных залов, которые я видел прежде, и, похоже, она осталась одной из немногих в этом крыле, куда не добрался Сесил. Сомневаюсь, что за 50 лет ее вообще отделывали или освежали. И в итоге самым современным нововведением в ней, кроме, собственно, Поппи, была картина с изображением солдат на лошадях, попавших под шквальный огонь во времена Крымской войны. Она вызывала те воспоминания, которые я вовсе не хотел переживать снова. Так что я тут же отвернулся. Мой пес свернулся в углу, собираясь подремать, а будущая звезда экрана подошла к восьмиугольному деревянному столу в центре комнаты. Его, безусловно, можно было назвать самой интересной частью обстановки и разложить разными способами. Везде виднелись петли и дополнительные секции, раскладывающиеся влево и вправо, как дьявольская головоломка. Через несколько попыток Поппи, наконец, нашла нужную секцию, из которой извлекла пригоршню сигарет. Нам она их не предложила, но, признаться, я не был против. Воздух, ковры и мебель в комнате так пропитались табаком, что мы как будто с каждым вдохом делали затяжку. Гораздо лучше тут с вами двумя. Подальше от тех ужасных людей. Во-первых, один из них убил моего дорогого Сесила. Но что еще хуже? Они ужасно скучные». Да, Поппи умела начать беседу. Этого у нее было не отнять. А ведь Сисил пообещал мне веселый вечер. Сказал, что мы отпразднуем Новый год с размахом. Но я себе это представляла совсем по-другому. Было забавно наблюдать за попытками Беллы прийти в себя от обрушившегося на нас шквала слов. Поппи выглядела совершенно невинно и часто хлопала ресницами в ожидании ответа. Могу представить, как тебе это неприятно. Настолько дипломатично, насколько могла, начала моя подруга. Даже сразу после того, как мы обнаружили тело, люди начали клеветать на тебя. Люди? Резко перебила Поппи, не дав Белле задать вопрос. Я бы не назвала Альму Кавиндиш человеком. Она — одно из тех животных, что живут, уцепившись за кого-то. Белла взглянула на меня, надеясь, что я что-то понял. Ты имеешь в виду коал? предположил я. «Нет, не этих милых медвежат. Я имела в виду в море. Ну, знаете, прилипающие ракушки, моллюски». «И это плохо?» «Да». Поппи замолчала на несколько секунд, дав дыму заполнить легкие и выдохнула его обратно. «Она прилипала. Без таланта или скромности». «Как ракушка». Сумев удержать серьезное лицо, повторила моя подруга. «Именно». И весь этот ее вид милой мамочки этим и остается, только видом. Ни на секунду не поверю, что Антон нашел ее в отделе чулочных изделий в Депнемс. Или где там он ее встретил. У нее вид расчётливый мадам. И ты хочешь сказать, что это она убила Сесила? С ошарашенным выражением спросила Белла, и даже рот приоткрыла в ожидании ответа. А Поппи явно не торопилась. Сняла с кончика языка кусочек табака. Потом сделала еще затяжку, чтобы мы точно помучились. «Вполне могла. В конце концов, они вместе снимались, так?» Белла сначала не поняла, что это и был ответ, но когда эта сидящая перед нами на нахалка больше ничего не сказала, она пробормотала. «Да, очевидно, снимались». Но вот вам и ответ». Поппи медленно повела рукой в воздухе, будто последствия были очевидны. Сесил всегда говорил, что эта Ковендиш — ужасная партнерша. Она постоянно говорила ему, что делать. «Прости, но я не понимаю, как это доказывает, что Альма убийца — убийца». Белла была более чем потрясена. Эта женщина смела ее как бульдозер. «Потому что, конечно же, она ревновала. Сесил Синклер был одним из любимых актеров страны. Но вот скажите, кто захочет сигаретную карточку с изображением кислого лица, «Альмы Кавиндиш. Так называемые сигаретные карточки с изображением известных актеров некоторые производители вкладывали в сигаретные пачки примерно с 1870-х по 1940-е годы. Белла обернулась, и мне стало немного жаль ее. По сравнению со столкновением с такой женщиной, как Поппи, моя первая беседа с Россом Синклером казалась пикником. Любопытная теория, действительно. Белла глубоко вздохнула, набираясь уверенности. «Но попадались ли тебе какие-либо доказательства, что Альма причастна к убийству?» «Нет». Поппи потушила сигарету и откинулась на спинку стула, скрестив стройные ноги в лодыжках. «А как насчет их взаимоотношений? Что Сесил думал про Альму? Существовало ли между ними соперничество? Можешь рассказать?» «Нет». И пока Белла не задала следующий вопрос, Поппи неожиданно передумала. «Хотя я могла бы, но это было бы предательством по отношению к Сесилу. И я не хочу говорить плохо о покойном». «Ну, конечно, мы бы никогда не стали», — подтвердила Белла. «Правда, Мариус?» Я был ошеломлен не меньше своей коллеги по расследованию и не сразу понял, что она обращается ко мне. «Нет-нет, не стали бы». «Какое облегчение!» Поппи, похоже, забыла про недавнее угрызение совести. В таком случае я спокойно могу сказать вам, что Сесил называл Альму гадким змеёнышем. А знаешь почему? Ухватилась за это замечание Белла. Вместо ответа Поппи закурила следующую сигарету и задумалась. Нет, наверное, нет. Я лишь знаю, что когда они снимали дьявольские танцы в темноте, Антон однажды вылетел с площадки в ярости и не разговаривал с Сесилом целую неделю. Во всяком случае, так мне сказал Алик Пембертон. А он всегда одобрительно отзывался о Сесиле. Не могу представить, чтобы он мог врать. Сложно было определить, окажется это существенной зацепкой в деле или совершенно неуместным отступлением. И то же самое можно было сказать практически про каждое слово, которое слетало с накрашенных губ Поппи. Она была настоящей головоломкой, человеком, которого ты можешь знать всю жизнь, но так и не понять. так вы с аликом памбертоном после завершения ваших отношений остались друзьями пришлось спросить мне пока она снова не сменила тему о да мы с аликом закадычные друзья он же не виноват что Сисила оказался чуть более очаровательным если предыдущий кавалер поппи и был злобным манипулятором который дергал ее за ниточки она говорила о нем совершенно спокойно а как насчет режиссера сесила быстро вставила Белла, чтобы поддержать разговор. «О, а что с ним?» Поппи будто ждала, что мы раскроем ей какой-то секрет. «Думаешь, он мог навредить Сесилу?» Наша подозреваемая запрокинула голову и расхохоталась так, будто сработала пожарная сирена. Смех был не просто громким. Он был к тому же одинаково пронзительным и повторяющимся. Казалось, он проникал в голову через один висок, просверливал мозг и вылетал с другой стороны. «Кто? Антон? Чтобы он захотел убить курицу, несущую золотые яйца? Вряд ли!» Она снова рассмеялась, и голова у меня заболела сильнее. «Что такое режиссер без звезды? На самом деле они все жили за счет бедного Сесила. Гилберт, Альма, Рос, даже ты, Белла. Вы все во многом зависели от него, каждый по-своему». «Разве ты не видишь?» Я подумал, что моей подруге тяжело это слышать и собирался указать Поппи, что ее саму, незаинтересованной стороной, тоже не назовешь. Но Белла заговорила сама. «Возможно. Но это было из-за Сесила, не из-за нас. Он несколько раз говорил мне, что ему нравится чувствовать себя важным». Помедлив пару мгновений, она продолжила. «Знаю, что среди актеров это не редкость. А Сесил, конечно, не стеснялся быть в центре внимания». Но больше всего он любил давать людям то, в чем они нуждались. Вот именно, он был щедрым и бескорыстным. Женщина в красном платье раскачивалась из стороны в сторону. Я подумал, что она танцует под музыку, которую никто кроме нее, не слышит, и чтобы она не пила той ночью, она все еще действовала. Но я ошибался. Дело было в нем. На мгновение, пока Поппи вспомнила о нем, к ней вернулся Сесил. Мужчина, которого она недолго любила. Он хотел угодить всем и каждому, но и болваном не был. Когда было необходимо, он мог постоять за себя. Следующий вопрос Белла задала так прямо и с такой силой, что наша подозреваемая упала обратно на стул. «А как насчет тебя, Поппи? Это ты убила Сесила?» Впервые за все время, что мы здесь сидели, на ее лице появилось выражение беспокойства. «Зачем мне было его убивать? Если он и был чем-то важен для меня, так это своими связями. Как он сможет повлиять на остальных и сделать из меня звезду, раз он мертв? «Хороший аргумент». Белла вошла во вкус допроса, и цунами, которая обрушила на нас Поппи, почти спала. «Но ты все еще предполагаешь, что тот, кто убил Сесила, неплохо соображал». «Я считаю, что большинство убийств совершаются из-за страсти или гнева, и для женщины обезумить от ярости и избавиться от жестокого любовника более частый случай, чем спланировать их хладнокровно убить, не так ли?» Поппи только улыбнулась. «Может, Альму я и не считаю такой уж невинной, а вот ты, моя дорогая...» Она едва ли была старше Беллы больше, чем на пару лет, но разговаривала с ней так, будто была гораздо опытнее». Так здорово верить, что убийства совершаются только в состоянии аффекта, но ты явно недооцениваешь, насколько коварными бывают люди. Вполне вероятно, что один из тех, кто сидит в столовой в этот самый момент, приехал сюда с намерением убить моего любимого Сесила. Последовала пауза. Поппи сверлила Беллу глазами. Мне показалось, что мы наконец нашли брешь в ее защите, поэтому я задал свой вопрос. «Даже если ты не убивала своего парня, открытой книги тебя не назвать. Мы так о тебе ничего и не узнали». После очередной паузы, долгой затяжки и такого же выдоха Поппи произнесла. «Что бы вы хотели узнать?» Белла наклонилась к девушке. «Можешь для начала назвать свое полное имя?» К этому моменту наша подозреваемая уже сидела в сером облаке. Дым от ее сигарет рассеиваться не собирался и висел в воздухе, будто Поппи была ведьмой и могла контролировать погоду вокруг себя. «С чего вам беспокоиться о таких мелочах? Я просто Поппи!» Байла выразительно посмотрела на меня. «Я считаю, что при расследовании преступления вполне естественно узнавать о подозреваемых как можно больше. А для меня...» «Вполне естественно желать эту некоторую таинственность сохранить. Все, что я могу сказать, так это, что я родилась и росла без любви и заботы. Моя семья даже в детстве не проявляла ко мне никакого интереса, но когда я открыла для себя актерское мастерство, я почувствовала, будто родилась заново. Сесил дал мне второй шанс. Так что нет, спасибо. Я не хочу возвращаться к своему прошлому. Как я и сказала, мое имя Поппи, вот и все, что вам нужно знать». «Возможно, мы узнаем твое полное имя, когда огласят завещание, Сесила». «Белла как будто гордилась собой, и я ее не винил. Если ты надеялась, что, убив его, унаследуешь это поместье, то могу пообещать, я сделаю все, что в моей власти, чтобы этого не допустить». Поппи уже не выглядела возмущенной. Более того, она выглядела испуганной, и я мог кое-что добавить к ее переживаниям. «Росс Синклер сказал мне, что Сесил собирался изменить завещание, если его отец женится на Эдит. Так и случилось? После их помолвки он переписал все на вас? О, да бросьте! Я ничего не знаю о делах Сесила, и у меня нет никаких оснований думать, что мне что-то полагается по завещанию». Но страх не исчез из её взгляда даже после смены темы. «Так кого еще мы забыли?» Наблюдая, как наше главное подозреваемое нервно поглядывает по сторонам и еще быстрее выпускает клубы дыма, Белла задумалась на несколько секунд. Из подозреваемых? Да, из подозреваемых, которые ждут столовой. Там еще этот тощий паренек, Карл. Так вроде его зовут? Такое мужское имя для такого коротышки. Кисло заметила Поппи. После наших замечаний о ее возможной вине она больше не пыталась притворяться, что находится на нашей стороне. Он как будто из тех, кто убил бы из зависти. Может, этот чудак завидовал дому и деньгам Сесила, и его очаровательной девушке?» Поппи хлопнула в ладоши, явно довольная собой. «Точно, в этом дело. Вы видели его лицо, когда он понял, что та милая беспризорница принадлежит отцу Сесила?» Некоторые фразы она произносила явно с целью шокировать. В наши дни мы обычно не говорим о женщинах как о движимом имуществе. Держу пари, что этот малыш Карл так расстроился, что не он будет целовать Эдит в полночь, что выместил ярость на бедном Сесиле, который, надо признать, был довольно груб с ним. Как чудесно, просто чудесно. Поппи снова захлопала в ладоши и даже присвистнула. Так ей понравился этот невероятный сценарий. Возможно, именно эта неприкрытая жестокость помогла Белле собраться с духом. Ты же понимаешь, что такие садистские высказывания не убедят нас в твоей невиновности? А вы понимаете, что я не убийца, и что, приведя меня сюда, вы тратите время? Тогда скажи, где ты была, когда убили Сесила? Ее третья и последняя сигарета догорела. И Поппи наклонилась на стуле, чтобы потушить ее в одном из отсеков странного шкафчика. «Я уже рассказывала». «Нет, не рассказывала», — быстро вклинился я. «Когда Рос Синклер тебя спросил, ты устроила шум из ничего и не стала отвечать». Белла одобрительно кивнула, и мы оба стали ждать ответа от нашей скользкой подозреваемой. «Как я могу ответить на такой вопрос?» — с непроницаемым видом возразила та. «Как я могу сказать вам, когда это лишь скомпрометирует меня?» У Беллы появился коварный блеск в глазах, которым я не мог не любоваться. Ты была занята полировкой своего пистолета? Или болтала с глазу на глаз с отцом Сисила? Не будь такой гадкой. Для того, кто еще совсем недавно расхаживал по комнатам и вещал о кайфе от алкоголя похлеще иных кутил, наша подозреваемая реагировала на такие мягкие намеки странным образом резко. Я не могу сказать, где была, когда убили Сесила, потому что на самом деле не знаю. Я бродила по коридорам наверху и потеряла счет времени. Не буду же я всем рассказывать, что не знаю, где была, когда убили Сесила. У тебя нет алиби, потому что именно ты его и убила. Беллу было сложно сбить с пути. И с нашей теории ты убила Сесила Синклера по приказу твоей настоящей любви, соперника Сесила, Алика Пембертона. Я считаю, что ты начала встречаться с Сесилом только чтобы осуществить этот злодейский план. Поппи поднялась с кресла и взглянула на нас сверху вниз с чем-то похожим на сочувствие в глазах. О, моя дорогая, дорогая девочка, какую очаровательную теорию ты придумала. Удачи с доказательствами. С этими словами она закрыла отделение для сигарет, и стол снова стал небольшим компактным кофейным столиком. а Поппи неторопливо прошла к двери. «Идем, Перси!» Несмотря на мое умоляющее лицо, с которым я просил его остаться, мой пес в развалочку побрел за своей новой подругой. Когда мы остались одни и шаги этой парочки затихли вдали, два уже немного более опытных детектива повернулись друг к другу с выражением искреннего недоумения на лицах. «Она сумасшедшая!» объявила Белла. И мне понадобилось лишь мгновенье, чтобы вынести собственный вердикт. Сумасшедшее или невероятно умное? Интересно, сможем ли мы когда-нибудь узнать, как обстоит все на самом деле?